поэтому я предложил певице продать его мне. Это было нелегко, поскольку женщина она алчная, чуждая сантиментов, прекрасно знающая мир. Но, в конце концов, я своего добился. Небеса на сей раз были к ней весьма и весьма благосклонны. И в результате этой чрезвычайно «Успешной торговой сделки наша усатая красавица обеспечила себя, своего супруга-трубочника и своих детей на многие-многие годы». Молодой кардинал снова поник головой и со вздохом произнес. «Ты говоришь старинная вещь, цена как память». Для меня перстень тоже ценен, тем, что напоминает о прекрасной паре нашей дружбы. Я был последним дураком, когда вместо того, чтобы благословить небеса, пославшего мне такого друга, поддался сплетням провинциальных интриганов и хитрецов, позволил им восстановить себя против себя. Теперь-то я все понимаю. Ну, уже поздно. А может, может еще не так уж поздно? Хоть ты осыпал меня угрозами и оскорблениями, но ведь и сам проговорился, что этот перстень ценен тебе как память. А можешь ли ты из этих воспоминаний увычеркнуть мою личность? Прости меня, Петр за все, чем я тебя оскорбил и что нас поссорило, Тебе это сделать тем легче, что ты, очевидно, богат и могуществен, в то время как я и на самом деле, как ты заметил, всего лишь кардиналишка пятого разряда. Он запнулся, потому что Петр расхохотался снова». Идешь на попятные Джованни, но прибегаешь к странным аргументам. Отчего мне прощать тебя? От того, что твои преступления ни к чему не привели? От того, что ты сам себя высмеял, приняв церковный сан, который тебе идет как бисер свинье? Я располагаю сведениями, что ты ровно ничего не делаешь, чтобы оправдать назначение губернатором Страмбы. Чем же ты тогда занят? Может, по крайней мере, работаешь над собой, над своим самоусовершенствованием, противишься смерти? Противиться смерти? Удивился новоявленный кардинал. Смертью, уточнил Петр, я считаю не только конец физического существования и безвозвратный уход в небытие, но и сластолюбиво-ленивую уступчивость этому небытию уже в ту пору, когда физическая жизнь еще продолжается. Праздность, обжорство, недостаток активности и деятельной воли. Меня достанет денег, чтобы окружить себя роскошью и предаться сладкому безделью. А посмотри, вместо этого я благоустраиваю свой остров и учусь. — А можно поинтересоваться чему? — спросил молодой кардинал с учтивым любопытством. — Всему, чему можно научиться, — сказал Петр. К примеру, за два года, что я тут, я освоил язык арабов, турок, персов их причудливую, но прекрасную письменность. Я пишу угловатым куфическим письмом, которое лучше всего смотрится на пергаменте, выделанном из кожи газелей, литературным письмом Пасхи, эпистолярным Рика, Парадным тумар, орнаментальным тутх,